покойного родственника матери, ухитрившегося стать в Биг настоящим лоером и работать оттуда на богатых вертухаев. На ней были просто и строго напечатанные буквы и цифры. Морт. ИНН 1 70 001 26 018 Attorney at Law. Биг Биз 093 457 890 32 88 Карточку повесила мать, когда он был совсем маленьким, чтобы Грым, поднимая глаза, каждый раз вспоминал, чего может добиться своим трудом обычный орк. Как ни странно, пример помогал. Вот и сейчас Грым решил, что вполне обойдется без вырванных страниц. Кое-что он еще помнил, особенно историю гибели великих овшаров прошлого. Там было много интересного и жуткого. Например, про овшары Евраих и Ямату говорилось, что они были затоплены после самоубийства командования. Он даже помнил, на Еврайхе вся элита приняла цианисты калий после прослушивания древней оперы, а упавший в Балтийское море Афшар с тех пор возвышается над ним мертвой черной горой. Циклопический Афшар царства Шень, где жило больше ста миллионов человек, выбросило в космос, когда пошел в разнос неправильно скопированный антигравитационный привод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 У орков и людей в конечном счете одна судьба, чего до сих пор не понимает заносчивая олигархия Бизантиума. Но об этом потом, в самом конце. Хорошо еще было бы добавить что-нибудь техническое, умное и серьезное, ну совсем чуть-чуть, просто чтобы соответствовать государственному тренду. В статье про антигравитационный привод нашлась подходящая фраза, которой можно было ограничиться. Грым передрал ее полностью.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 Все это в деснице Маниту. Многие взгляды хазма казались современником революционными, особенно в области политической экономии. Он доказывал, что оркские фондовые индексы в принципе не могут подняться выше византийских, поскольку у орков нет фондового рынка. Мало того, фондового рынка давно нет и у византийцев. Они определяют свои индексы во время торжественного гадания в доме Маниту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 Исписанная его собственной рукой, это была хулиганская шпаргалка по прошедшим временам Верхне Среднесибирского, написанная два или три года назад. Та я ибу, та я иб, та я ибал, та я ибалт, я ибал, та я ибалдан, та я, мою ибалдант, та я маф На обороте тем же синим школьным почерком приводились примеры правильного употребления мнемонические правила писарей и переводчиков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 Духовный нагляд Уркаини. резать снов имели право только люди но они никогда не трогали эротических сцен убирая из кадра лишь свои военные секреты а оргская цензура хоть и не могла ничего вырезать имела право временно перекрыть изображение своей заставкой заставки все время менялись это игрым еще не видел под надписью про духовный надзор сияла золотая спастика крест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 играла Мандалайка, трехструнная мандолина, изобретенная для унификации оркской и бизантийской музыки Просром Солидом. В те времена личных монету у орков было мало, снафы смотрели в основном в казармах и когда экран перекрывала заставка духовной цензуры, топер развлекал воинов игрой на Мандалайке. С тех пор обычай прижился. Проср Солид собирался догнать и перегнать верхних людей, но после 11-й военной победы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 сказал приезжий с юга. Дядя Жлык сплюнул. Да ты чё, с пальмы упал? Это пропаганда все. У каждой цивилизации есть свой технологический предел. Ты да у пиздын, почитай. Какой микрочип можно сделать в Уркаганате под шансон? Тут можно качественно производить только один продукт в оцерковлённых говнометариях. Ещё можно трупным газом торговать. Или распилить трубу и продать за Великую Стену.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 Ну чё, всё понял. Грым кивнул, а потом кивнул ещё несколько раз, опасаясь, что в первый раз недостаточно чётко выразил свою мысль. Кивки дробно проплыли к иконе с чёрной дырой, но до прокуратора всё-таки дошёл один или два. «Тогда поговорим», — сказал тот. «Про вас с Хлоей я знаю. Все теперь знают, кто новости смотрят. «Хлоя, конечно, круто вверх пошла. Она сейчас в зелёной зоне, и с ней этот басурмангер». Дискурс-монгер поправил Грым. Звук собственного голоса ошеломил его, и он тут же стал, путаясь в словах, объяснять, что вовсе не хотел обидеть прокуратора этим исправлением, а совсем наоборот, он поправляет только тех, кого уважает и любит, и его собственная мама, когда была жива, говорила «бисер-монгер», чего он так и не смог ее отучить. К счастью, вскоре он понял, что произнес вслух только слово «дискурс-монгер». Но прокуратор, похоже, все равно все услышал.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 Умные люди. А вот наши, которые из желтой зоны, самое говно и вонь. Один недавно открытие сделал. Уркаина, мол, криптоколония Биг Биза. Криптоколония. Неожиданно для себя поправил Грым. Ого, я и говорю. Они, мол, через то нами управляют, что одному дают натыренное спрятать, а другому нет. Тысячи лет не прошло, когда перло до мужика. Где они только такую траву берут? Фраза насчет травы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 И не сосать за еду, реально над рекой стоять, с яйцами. Прокуратор закашлялся и помахал перед собой ладонью, чтобы разогнать дым. «Я недавно одного вертухая наверх провожал», — продолжал он. меня называть не буду. Не то, что я его лично знаю, просто охранять назначили. Серьезный мужик, мотор Ваген весь черный, не поймешь, где окно, где дверь. Впереди прокуратор на мотоцикле, я то есть».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 держалась до самого возвращения родни с болота памяти. Родня вернулась довольная и растроганная. Многие плакали. Оказывается, когда похоронная процессия проезжала деревню перед кладбищем, ей встретился византийский скупщик детей. Это было верной приметой, что в следующей жизни спутник поднимет умершего на овшар. «В черном плаще с железным чемоданчиком», — умильно рассказывала тетка,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 то велено решать вопрос незамедлительно, и взятку требовать не посмеют. Грымуль, я хочу, чтобы ты целенький вернулся. Но если тебя, не дай мне, не тупо царапает, я тебе дам свою папочку. Там несколько бумаг на сибирском. Наша на амбар и от деревенских. Им там воду никак не проложат. Какой год в ведрах стреки носят. Недавно кобры двух девчонок убили. Лады?